И вот Гортензия стала проводить целые вечера на низком стульчике у огня напротив мадемуазель Комбер, а та, закутавшись в красивый шелковый, подбитый мультоновой тканью пеньюар, без конца расспрашивала о ее прошлой жизни, о родителях, их привычках, празднествах, что они задавали, их знакомствах и даже о драгоценностях и туалетах Виктории. Девушка отвечала с несказанным наслаждением. Было так приятно вновь переживать радостные дни прошлого, делать их осязаемыми для внимательной слушательницы, говорить о навеки потерянных людях, не ожидая неодобрительных замечаний. Она чувствовала, что становится ближе к ним, ее сиротство уже не казалось ей столь безысходным. Однажды вечером она даже осмелилась задать вопрос, который ее давно преследовал, теперь же, когда она вспоминала о последних днях барона де Берни и его супруги, мучил особенно. «Существует нечто, недоступное моему пониманию. Ведь дядя терпеть не мог моего отца, не так ли?» «Да, бедное дитя, в этом нет никаких сомнений. Я поняла это. Но поняла бы лучше, если бы его ненависть была связана со смертью моей матери. А между тем мне кажется, что Маркиз ставит ему в упрек не столько это, сколько то, что он, богатый выскочка, осмелился взять в жены одну из лазаргов. «Здесь вы не заблуждаетесь», — задумчиво, как бы уйдя в себя, проговорила дофина. «Видите ли...» Ваша матушка умерла для него в ту самую минуту, когда избрала в спутнике вашего отца, а мертвую убить нельзя. Но мне говорили, он все же очень любил ее, а того, кого любишь, не так-то легко изгнать из своего сердца. Все верно, только он любил ее, даже слишком, а посему... Совершенно недостаточно. Разве можно, любя слишком сильно, любить недостаточно? Так бывает, если любишь лишь ради себя самого, а не ради того, кому питаешь склонность. «Однако вы еще слишком юны, чтобы разобраться во всем этом», — заключила мадемуазель де Комбер, возвращая беседе тот веселый, с легким оттенком игривости тон, что стал уже привычным. В другой вечер Гортензия, смеясь, спросила свою собеседницу, почему та никогда не задерживается после ужина в большой зале в компании маркиза, что было бы так естественно. В самом деле, каждый раз повторялась одна и та же сцена, чуть только трапеза заканчивалась, гостья вставала из-за стола и, учтиво извинившись, отправлялась к себе в сопровождении гортензии под насмешливым взглядом маркиза, который, однако же, никогда не удерживал ее. Ему прекрасно известно, что я не выношу этого горлана, от которого он без ума. объяснила она Гортензией. «Я готова признать, что он — кладезь премудрости, что он вкладывает истинную страсть в воссоздание истории Лозаргов, наконец, что благодаря ему бедняжка Этьен выучит хоть что-нибудь, и это для него большая удача, особенно если учитывать, как мало денег у моего кузена. Но он мне не нравится, и нет никаких причин предполагать, будто здесь что-либо может измениться. У него такой вид, что ему впору ворон распугивать вместо чучела. Но и вправду, как же так? Библиотекури надо платить, репетитору тоже. Каким образом изворачивается дядя? Он не платит ни за то, ни за другое. Счастье проводить годы в Лазарге и отведывать блюда, изготовленные Годивеллой, представляется ему вполне достойной платой. — А господин Гарлан согласен на это? — Совершенно. И притом изначально. Горлан, часть наследства, оставленного старым маркизом. Более двадцати лет назад, в самом начале века — не просите вспомнить точную дату, у меня на них вовсе нет памяти — так вот, именно тогда старый маркиз во время облавы на волков под Ариаком нашел его полумертвого от холода и голода. Думаю, он так и не смог узнать, откуда, собственно, явился этот оригинал. Однако его имя позабавило старика. Да и Горб тоже. Горб? Он был таким бессердечным? Не более других. Но разве имя Горлан вам ни о чем не говорит? Ни о чем. А должно? Увы, вздохнула мадемуазель де Комбер. Сразу видно, что очаровательная Виктория немного рассказывала вам об истории вашего семейства. А что касается Гадивиллы, ей просто не достало времени познакомить вас с этим курьезом, иначе вы бы уже все знали. Ну так вот, дорогая моя, когда шла Столетняя война, и к англичанам отошла часть Овернии, Лазарк по малолетству своего сеньора попал в руки некоему рыцарю с большой дороги, хромому, горбатому и злому, как черт. Он овладел замком, воспользовавшись предательством одного из слуг. Этот бандит распоряжался здесь четыре или пять лет, между тем как тогдашний юный фульк приобретал крепкие мышцы и ловкость во владении мечом. юноша поклялся уничтожить негодяя который убил его мать и принудил его самого к бегству но не смог осуществить свое намерение в один прекрасный день бернар де горлан исчез и никто не смог сказать куда он делся бернар де горлан именно так в том то и дело Нашего зовут Эжен, и он пишет свое родовое имя с одним «А». Однако покойный маркиз нашел сходство весьма забавным. Но главное, его увлекла мысль привести юного горлана в замок. И это после того, как тот-другой оставил по себе такую память. Он не опасался пробудить что? Старый призрак? этот субъект, по крайней мере, вполне безвреден. Что до маркиза, он был весьма скептически настроенным старцем, усердным читателем господина де Вольтера и не верил ни в Бога, ни в черта. — Боюсь, что дядя во всем на него похож, — вздохнула Гортензия. — Он не посещает церковь и слышать об этом не желает. — Ах, знаю, знаю! Однако не думайте, что он какой-нибудь атеист. Просто после трагической гибели вашей тетушки он насмерть разругался с аббатом Кейролем, бывшим кюре этой деревушки, отправлявшим службу и в замки. В чем причина ссоры? Понятия не имею. Когда человек настолько тщеславен, гроза может разразиться из-за любого пустяка. Отсюда его. упрямый отказ ходить в церковь и то, как он поступил с часовней. «Но все же», — сказала она, и улыбка, на краткий миг покинувшая ее лицо, вновь засияла на нем. «Я не оставляю надежды однажды склонить-таки его к мировой. Я ведь его знаю не первый год». «Ох, я была бы счастлива, несказанно — скричала Гортензия с искренним жаром. — Но до этого пока далеко. А я бы так хотела пойти завтра к Мессе. — И правда, вы еще только оправляете перышки после монастыря, и мясо для вас большое дело. Нас же в горах она занимает меньше, особенно зимой, когда из-за снега трудно добраться до церковного порога. однако, коль скоро при мне мои сани, мы отправимся вместе. От радости гортензия бросилась ей на шею, и обе женщины горячо обнялись. — Воистину, — произнесла дофина, которую позабавила порывистость гортензии, — вам не трудно доставить удовольствие. Но теперь идите спать, а я прикажу, чтобы все было готово к восьми часам. Дверь в комнату мадемуазель Комбер находилась у самой лестницы. Выходя от нее, улыбающаяся гортензия чуть не налетела на Гадивеллу, которая с полным блюдом спускалась с третьего этажа. — Как мой кузен? Ему лучше? — спросила гортензия, показывая на тарелке с едой, которые едва притронулись. Гадивелла пожала плечами. — Ему не хуже. — но заставить его откушать чертовски трудно. А как набраться сил, если не есть? Должно быть, он скучает там в одиночестве. Могу я его посетить? Нет, еще рано. Он не желает никого видеть. Но вы-то сегодня выглядите веселый. С чего бы это? Просто мадемуазель де Комбер согласилась повести меня завтра поутру к Месси. «Ах, Гадивелла, мне кажется, вы ее плохо знаете. Это чудесная женщина, такая добрая, все понимающая». Маленькие черные глазки старухи изумленно округлились, и она уставилась на девушку с выражением, похожим на негодование. Она уже открыла было рот, чтобы выказать свое возмущение, но внезапно переменила намерение и лишь пожала с досадой плечами. Этот жест показался Гортензии более обидным, нежели долгая язвительная речь. «Желаю вам спокойной ночи, мадемуазель Гортензия», прошамкала Гадивелла, сделала несколько шагов вниз по лестнице, и исчезла за ее поворотом. В свою очередь, пожав плечами, но тем не менее почувствовав, что радость ее несколько потускнела, девушка пересекла коридор и скрылась в собственной комнате, успокоив себя мыслью, что надо смириться с упрямством старухи, поскольку оно — привилегия ее почтенного возраста. Тем более, что неприязнь кормилицы, столь привязанной к своему бывшему питомцу, в немалой степени замешана на ревности. На завтра, когда под рассеянными лучами бледного солнца сани мягко, с легким скрипом и без малейшей тряски скользили по нетронутому снежному покрову, гортензия и вовсе забыла, как о самой кормилице, так и о ее предубеждениях. Там, вверху, на холме, сельский колокол созывал верующих на святую молитву, и его чистый звон отдавался радостно в свежем, неподвижном воздухе зимнего утра. Нежась в тепле под меховой полостью, благоухавшей розовым маслом, гортензия с наслаждением впитывала морозный воздух, От которого раскраснелись щеки и нос. Подобно большинству селений, разбросанных по землям Канталя, как ранее называли Овернь, Лазарк без романской церквушки и общинной пекарни, возведенных по краям маленькой ярмарочной площади, мог бы претендовать только на то, чтобы зваться деревней. Здесь стояло лишь несколько длинных домов. Объяснявших под одной двускатной крышей, покрытой соломой или слюдой, человеческое жилье, хлев, сеновал и сарай. Самым большим и самым шумным был трактир, где люди любили собираться вместе по окончании дневных трудов. Но если центр деревни теснился на пятачке, ее окраины простирались довольно далеко, благодаря прилегавшим к ней одиноким фермам и хуторам до революции как не без многочисленных горестных вздохов объяснила гортензии ее спутница местные сеньоры владевшие всеми этими землями были известны если не богатством то по меньшей мере хорошим достатком воспоминания о котором отдаляясь и превращаясь в предание делали маркиза день ото дня все более сумрачным. Между тем лазарги вовсе не эмигрировали, и им здесь не причинили никакого зла. Но люди остаются людьми, и от мысли, что они отныне полновластные хозяева своих клочков земли, не так-то легко отказаться. От большого фамильного домена остались только замок и ферма, где ведет хозяйство Шапиу, тоже и в Комбере. Я владею лишь замком своих предков и соседней с ним фермой. «Вашего фермера зовут Франсуа, не так ли?» Это он приезжал за дядей в то утро. «Вы обратили на него внимание?» — с удивлением спросила дофина. «Обычно этих людей не замечают». «Ах, это потому что он посмотрел на меня и поздоровался так, — Ну, да как будто он меня знает. Мадемуазель де Комбер рассмеялась. — Скажем, он вас признал. Вам, Гортензия, пора бы привыкнуть к удивлению тех, кто встречает вас здесь впервые. Вплоть до цвета глаз вы — точная копия вашей матушки. — А ваш фермер ее знал? — Еще бы! Ее знала вся округа, и все ею гордились. Мне не хотелось бы, чтобы это выглядело косвенным комплиментом, но она была действительно обворожительна, и полагаю, что все здешние молодые люди были в нее влюблены. А теперь приготовьтесь выдержать еще множество любопытных взглядов, дорогая. Мы подъезжаем. Действительно, сани остановились перед церковью, в последний раз огласившие небеса колокольным перезвоном. Было очевидно, что прибывшие произвели очень сильное впечатление на прихожан. Не понимая местного диалекта, Гортензия могла разобрать лишь имя Лазаргов, но оно произносилось с таким изумлением, что и без слов было ясно, как отнеслись жители к ее появлению здесь. Тотчас вокруг упряжки сгрудилась кучка людей. то были мужчины в длинных черных блузах, надетых поверх шерстяных одежд, хранящих благородный, первозданно отглаженный вид, и нахлобученных на брови больших черных шляпах, и женщины в платьях с передниками и платках, по большей части черного цвета, яркие передники и шали были только на молодых, с лицами, обрамленными белоснежными воскресными головными уборами из кружев или тонкого полотна, смотря по достатку тех, кто их носил. Все эти люди, особенно пожилые, пялились на гортензию с восхищенным удивлением, к которому, как ее уже предупреждали, ей следовало быть готовой. Опираясь на уверенную руку дофины, она поднялась в церковь, и направилась вдоль главного нефа. Там уже толпился народ, так что ее появление на пороге, как и приезд в деревню, снова не прошли незамеченными. И здесь головы оборачивались в ее сторону, затем склонялись друг к другу, раздавался легкий ропот. Эти взгляды и шепот стесняли девушку. желавшую скромно и незаметно занять место на одной из оставшихся свободными скамей, Но ее спутница глядела на вещи совершенно иначе. Она направилась прямиком к скамье для знатных прихожан, где, впрочем, уже сидели две пожилые женщины, чьи богатые наряды выдавали в них зажиточных крестьянок. Ледяным взглядом сверху вниз мадемуазель де Комбер окинула незваных дам. «Освободите место, мадам Видаль! Место для мадемуазель де Лазарг!» Присутствующие затаили дыхание. Воцарилась мертвая тишина, несмотря на то, что в это время священник в полном облачении выступил из ризницы. Собравшиеся вокруг физгармонии Харисты напрочь позабыли грянуть «Вени Креатор!» Примечание «Вени Креатор Спиритус!» В переводе с латинского «Приди дух животворящий» — средневековый церковный гимн. Конец примечания. Гортензия не знала, куда ей деться, и начала сожалеть, что так настаивала на посещении мессы. Все это продолжалось лишь мгновение, но ей показалось, будто прошла вечность. Прямая, величественная дофина де Комбер ждала... впившись взглядом в обеих женщин, не осмеливавшихся поднять на нее глаза. Одна за другой они встали и покинули скамью на деревянной спинке, которой, как оказалось, был вырезан герб лозаргов. «Сядем», — прошептала дофина, вновь превратившись в воплощение грациозной женственности и напоследок одарив ретировавшихся особ одной из самых сияющих своих улыбок, видимо, в знак утешения. Но перед тем, как опуститься на сиденье, она заметила священника, молодого человека с дароносицей в руках, превратившегося в подобие соляного столба, и тотчас склонилась в глубоком поклоне. Гортензия поспешила последовать ее примеру. К Харистам внезапно вернулось присутствие духа, и они обрели голос. Священник поднялся в алтарь, и служба началась. Это месса, на которую Гортензия возлагала столько упований, совершенно не удалась ей, поскольку душа уже не лежала к общению с Богом. Она слишком ясно видела и ощущала на себе настороженные взгляды, слышала перешептывания, отнюдь не походившие на молитвы. Скромная сень церковного пилона, капюшон, скрывающий лицо, все это было бы ей более по душе, нежели скамья с синьореальным гербом, превратившаяся в позорный столб, коему ее, даже не подозревая о том, приковала дофина. а посему она ограничилась привычным повторением вслед за пастырем слов молитвы и стала осматривать незнакомую ей церковь. Та оказалась гораздо просторней, чем выглядела снаружи, и была очень древней. Вероятно, несколько столетий назад ее возвели руки умелых каменотесов, поскольку ниши, пилоны, аркады и миниатюрные колоннады были выдержаны в чисто романском стиле. Тоже можно было сказать и о капителях, венчавших колонны. Но если одни поражали глаз избытком лепной листвы, эмблем, ангелочков или бесенят, или же простого люда, занятого полевыми работами, других едва коснулся резец, словно художнику не хватило времени. Ярость народных бунтов в годы революции обошла этот мирный приют. Он сохранил свои статуи и даже цветные витражи, в которых играли солнечные блики. Центральная розетка представляла собой всем известную сцену, в которой святой Мартин, патрон здешней обители, в полном одеянии римского солдата рвет пополам свой красный плащ, чтобы поделиться с босоногим стариком в лохмотьях, дрожащим на сильном ветру. Сцена была весьма трогательна, а ее краски так живы и ярки, что гортензия на долгие минуты погрузилась в ее созерцание. Если бы не вмешательство спутницы, девушка, вероятно, забыла бы преклонить колено под благословение священника. Что до последнего, он в три прыжка юркнул в резницу. мгновенно освободился там от дароносицы и торжественного облачения и еще проворнее вернулся, с видимым удовольствием отметив, что обе дамы, занимавшие почетную скамью, еще не встали со своих мест. И верно, мадемуазель де Комбер подумала, что было бы не лишней учтивостью поприветствовать здешнего кюре А Гортензии к тому же хотелось, чтобы тем временем большинство прихожан покинули церковь, посему, когда он направился к ним, обе поднялись и сделали шаг ему навстречу.